Когда детей, когда невинных жён, Низвергнутый не защитит закон. Михаил Юрьевич Лермонтов. Предсказание. 1830 год. Глава первая. Война. На Германском фронте после первых успехов русских войск наступило неустойчивое равновесие фронтов. Да по-другому и быть не могло, с начала века появились новые виды оружия. Тот же Хайром Максим снабдил воюющие стороны пулеметами, этими косами смерти. Сколько атак захлебнулось, едва солдаты выбрались из траншей. Два-три пулемета вполне могли сорвать наступление батальона. А еще появились бронированные монстры, На Западном фронте англичане применили танки, которых у немцев не было. Против них пулеметы бессильны, немцы в панике бежали. У всех воюющих армий сразу появились броневики. Казалось, найден легкий выход. На шасси грузовика поставить бронированную коробку и вооружить пулеметом, а то и двумя. Да не вышло, викторий У броневиков проходимость по полю боя скверная, воронки от снарядов траншеи, окопы, грязь после дождя. И с танками они бороться не могут, пушка нужна. Потому воюющие армии закопались в землю. Блин, и траншеи, и окопы, да зачастую с бревенчатыми накатами. А перед передовыми позициями колючая проволока от одного до пяти рядов. Попробуй, пехотинец, их преодолеть. Однако позиционная война ни одной стороне преимуществ не давала. Воюющие стороны стали применять массированные артиллерийские обстрелы неприятеля, причем на ведущее место вышли гаубицы крупного калибра, которых в русской армии остро не хватало. Да еще немецкий Рейхсвер применил впервые в новейшей истории химическое оружие – газообразный хлор и иприт. Сначала на французских позициях реки Ипр, потом хлор у русской крепости Осовец. Стратегия генералов, закончивших академии военной училища, не поспевала за развитием техники и технологий. Кто мог предполагать еще несколько лет назад применение авиации всеми сторонами? Первоначально использовали самолеты и дирижабли для разведки. Когда пилоты противоборствующих сторон встречались в воздухе, палили друг в друга из пистолетов. Довольно быстро на аэропланы установили пулеметы, и появилась истребительная авиация. Русский инженер Сикорский сконструировал еще перед войной многомоторный самолет Илья Муромец и приспособил его под военные нужды, как бомбардировщик, хотя и слова такого не существовало еще. Петр Великий еще в начале XVIII века пригласил в страну иноземцев, сведущих в морских, воинских делах, а также в производстве. Многие переселились, немцы, голландцы, шведы, да всех не перечесть. Мирно жили, приняли подданство российское – А как война с немцами началась, пошли погромы и фабрик, и домов, которыми немцы владели. Да еще русские монархи в жены брали принцесс немецких. При первых неудачах на фронте слухи поползли «измена в верхах». Дескать, немецкая императрица германским шпионам все замыслы российского генштаба передает. Хотя не было такого, иначе бы охранное отделение в курсе было. Либо люди глупые эти слухи распускали, либо иностранные деньги отрабатывали. Европа, особенно англичане, спали и видели, как обескровить главных конкурентов – Германию и Россию. Чем больше они друг друга перебьют, тем лучше Британии. У Англии положение лучше, чем у Франции, ее от континента пролив Ла-Манш отделяет. А Соединенные Штаты вообще за океаном, и ни одна мировая война до их территории не докатилась. Для американцев любая война выгодна. И в Первую мировую промышленность их в полную силу работала, продавала вооружение и боеприпасы, в том числе и России. Безусловно, германская шпионская сеть в России была. Возглавлял германскую разведку Вальтер Николай. В России один из центров немецкой разведки располагался в гостинице «Астория». Здесь были штаб квартиры Зигфрида Рая, барона Лерхенфельда и Канцельбогена. Они собирали информацию и переправляли ее в германское посольство в Швеции – Оттуда она попадала в Фатерлянд. Многие компании и заводы в России принадлежали немцам, либо владели акционеры, а управляющим был немец. Как пример, компании «Сименс и Хальски», «Сименс Шукерт», «АЭГ» были русскими филиалами немецких фирм. Делали электрооборудование, в том числе электродвигатели для кораблей подводных лодок Российской империи. Германская компания книп и Вернер» имела филиал в Риге, Ее директор Рудольф Цизе передавал головной компании все планы о работе на верфи. Российско-американская компания «Треугольник» и фабрика «Скороход» принадлежали немцам. Заводы открыто поставляли через Швецию в Германию шины, резиновые изделия, обувь. Немцы владели контрольными пакетами акций или были управляющими во многих банках. Внешнеторговый, Сибирский, Петроградский, Международный, Дисконтный, Азово-Донской. банком на правах собственности принадлежали крупные заводы – Коломенский, Сецкий, Сормовский, многие шахты. И банкиры тормозили финансирование, как могли. Хуже того, начали спекулятивные сделки с продовольствием. Скупали крупные партии подешевле, взвинчивали цены и поставляли на оптовые склады. Либо поставляли окольными путями продовольствия в Германию. Высокие цены вызывали недовольство населения, зрели бунты, недовольство властью. Мало того, поражение русской армии весной и летом 1915 года, потери значительных по площади населению территорий, вызывало недовольство в среде буржуазии. А еще почти все революционно настроенные до начала войны партии раскололись. Например, эсеры, прежде идейные непримиримые враги царизма, стояли за продолжение войны до победного конца – На время военных действий прекратили всяческие действия против царя и государственного аппарата. Напротив, большевики провозгласили лозунг за превращение войны империалистической в гражданскую. Либералы пугали всех надвигающейся революцией, но боялись ее и старались не допустить. Царь же делал шаги непродуманные, во многом по советам своего окружения. Например, распустил Государственную Думу. Партия большевиков по численности невелика. К концу 1916 года было всего 24 тысячи членов. Но сосредоточены они были в Санкт-Петербурге и Москве, самых промышленно развитых городах. Перед началом войны в 1914 году рабочих было 18 миллионов 238 тысяч 900 человек. С мобилизацией в армию ушли немногим больше 400 тысяч. Нагрузка на оставшихся увеличилась, рабочий день удлинился до 11,5 часов. Рабочие стали получать больше, но инфляция съела покупательную способность рубля. С началом войны были запрещены стачки, за участие в них установили уголовную ответственность. Активистов судили, а рядовых участников заносили в черные списки, увольняли, призывали в действующую армию. Недовольство в тылу было вызвано не только подстрекательством активистов разных партий, но и реально ухудшившимся снабжением. После первого года войны потребление упало на 25%, на второй год на 43%. Покупательная способность рубля за три года войны упала вдвое. Несмотря на указ о запрете стачек, с 1914 года по конец 1916 произошло 5794 стачки, но из них с политическими требованиями 1904 – треть. Народ хотел хлеба, ему было не до политических игрищ. Труднее всего пришлось силу Рабочие на заводах имели бронь призыва «забери их, и все военное производство встанет». В армию мобилизовывали сельских мужиков. Привыкшие к тяготам они составляли костяк армии. Малограмотные и с трудом осваивающие воинские специальности, требующие знаний на уровне хотя бы начальной школы, артиллеристов, механиков. А уже флотские специальности зачастую требовали хотя бы семи классов дальномерщики, наводчики, торпедисты, турбинисты машинных отделений. Без мужиков урожая упали, усугубив продовольственную ситуацию. До войны Российская империя успешно торговала зерном, пенькой, медом, лесом на заграничных рынках. С 1915 года нуждалась в этих товарах сама. Правительство не сидело, сложа руки. Делегации посещали Англию, Францию, Соединенные Штаты, делали заказы на порох и взрывчатые вещества, винтовки и пулеметы, грузовики, броневики, пушки, корабли и артиллерию. Европейцы и американцы золото российское брали охотно, но заказы выполнять не торопились. В первую очередь выполняли заказы для своих армий. А когда в России грянула февральская революция, поставки затормозили – После большевистского переворота их заморозили вовсе, но золото не вернули. Десятки и сотни тонн растворились в банковских хранилищах. Для охранного отделения служба в чем-то стала проще и легче, в чем-то труднее. Одно то, что самая многочисленная боевая партия эсеров на время войны прекратила политическую борьбу, покушение на чиновников, экспроприации уже сняло много забот. Часть большевиков с мобилизацией ушла на фронт, но оставшиеся вели активную подрывную деятельность. Преувеличивали мнимые реальные ошибки правительству и военного министерства, нагнетая обстановку в столице и крупных городах. Их соратники на фронте разлагали солдат. Обещаний со стороны большевиков было много. Для селян главный вопрос о земле. Народ простой, легковерный, на пустые обещания купились, пошли под знамена большевиков и были жестоко обмануты. Но это позже. А вот немцы, работавшие в стране легально, сильно усложняли жизнь. Чтобы их арестовать и выслать, требовали серьезные доказательства вины. Если завербованную агентуру немецкой разведки еще можно было поймать на горячем, то сами резиденты вели себя осторожно. У Германии был Вальтер Николай и сеть разведывательных школ, чего не было еще в Российской империи. Сотрудники охранного отделения из бывших армейских офицеров, прошедшие краткосрочные курсы, Училищ по подготовке контрразведчиков не было, хотя потребность была великая. Вся тяжесть борьбы с германской агентурой легла на охранное отделение, отдельный корпус жандармов, полицию. Даже в армии не было структуры контрразведки. Как итог, ни кадров, ни канцелярии, ни структуры, ни денег. Получалась драка растопыренными пальцами против опытного кулачного бойца. Первого немецкого шпиона Матвей арестовал в феврале 1915 года. Оказался русским, завербованным немцами, предал родину за деньги, как иуда Христа. Вышел на него Матвей случайно. По служебным делам был на адмиралтейских верфях. Обратил на себя внимание человек. Мужчина средних лет, судя по одежде, не рабочий, а служащий. В сухом доке стоял на ремонте подводная лодка. Они были еще несовершенные, практически ныряющие, поскольку долго находиться в подводном положении не могли. Тем не менее имели на борту торпеды, оружие грозное даже против больших кораблей. Мужчина воровато оглянулся, прошелся от носа лодки до кормы, причем не прогулочным шагом, а явно измеряя длину субмарины. Матвею поведение мужчины показалось подозрительным. Если он имеет допуск к работам, у него есть чертежи, зачем тогда измерять? выходит либо посторонний либо из сотрудников, не имевших допуск к чертежам. На верфи вполне могли попасть не сотрудники. Проходили по пропускам поставщики комплектующих, представители некоторых государственных организаций. Матвей решил проследить за гражданином. Филеров вызывать, так они явно не успеют, придется самому. Благо, он в цивильной одежде. Жандармская униформа привлекает излишнее внимание. Матвей старался ее лишний раз не надевать. Следил, держась на расстоянии. да мужчины не проверялся, ни разу не обернулся. Обычно, чтобы не показать, что опасается хвоста, объект делает вид, что завязывает развязавшийся шнурок на ботинке. Тогда полуоборот назад, естественно, выглядит. Женщины же смотрятся в карманное зеркальце. Кто заподозрит в чем-то предосудительном даму, которая проверяет, в порядке ли макияж? Не размазалась ли губная помада, не растрепал ли ветер волосы? а этот с верфи шел как ледокол и прямым ходом в гостиницу Астория. Для Матвея не секрет, что там гнездо немецкой разведки, только человек уж совсем наивный или глупый прямиком пойдет в немецкое посольство. Тем более с началом войны сотрудники посольства уехали через нейтральную страну, в данном случае в Швецию. Снаружи охрану посольства несла русская полиция. Аналогично поступили немцы, все же тогда еще действовали традиции и неписанные правила. Перед началом войны страна-агрессор вручала ноту за три дня, давая время вывести дипломатов, завершить какие-то срочные дела. Позже Гитлер презрел все традиции, его примеру последовали другие. Ждать объект пришлось около получаса. В центре города укрыться от внимательных взглядов негде. В Санкт-Петербурге стена одного дома примыкает к другому. Ни деревьев, ни лавочек. Фланировал неспешно в сотни метров. Опасался как бы не упустить объект. Кто знает, на какие заводы и фабрики имеет доступ этот тип. Даже если сведения его незначительны то в купе с данными других могут дать полную картину. Как говорится, курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Все же уловил момент, когда мужчина вышел. Явно повеселевший направился в ресторан на Казанской. Видимо, не в первый раз, потому как бросил подошедшему официанту, как всегда. Матвей слышал через приоткрытую дверь из вестибюля. По случаю войны часть персонала сократили, гардеробщика, метродотеля, да и меню стало значительно короче, а цены выше. В зале всего два человека, и обращать на себя внимание объекта не хотелось. Вышел на улицу, и был бы один, да в Казанском соборе закончилась служба, высыпал народ. Матвей злился. Что можно делать в ресторане целый час? Оркестр не играет, танцев нет. Впрочем, в зале ресторана женщин нет, танцевать не с кем. Объект вышел, в физиономии довольные, сытые. А Матвей есть хотел, да устал, с утра на ногах. Объект пересек Екатерининский канал по Мучному мосту и зашел в парадное дома по Маскательному переулку. Матвей забежал в парадное следом, успел увидеть, как объект мелькнул на лестнице перед третьим этажом. Потом щелчок дверного замка и хлопнула дверь. Немного выждав, Матвей поднялся на третий этаж. «Ага, квартира номер девятнадцать». Спустившись, нашел дворника, показал жетон. — Слушаю, Ваше благородие. — Кто в девятнадцатой квартире живет? — Так мещанин Иванов. Мещанином называли человека, имевшего свою недвижимость, квартиру или дом и живущего работой, либо ремеслом, либо торговлей, либо промыслом. То есть не наемный работник, продающий свои руки владельцу фабрики или мастерской. Обычно этот человек, твердо стоящий на ногах, по наблюдениям Матвея, обычно они в политических партиях не состояли и тем более не участвовали в акциях, вроде «Маевок» или «Упаси Господи!» в экспроприациях. По мировоззрениям обычно монархисты, желавшие спокойной, размеренной жизни без потрясений. Тем удивительнее для Матвея видеть в мещенине германского шпиона. или алчность возможность заработать на предательстве своей родине деньжат перевесила порядочность патриотизм да даже здравый смысл а чем занимается господин иванов не могу знать семейный человек удавец о прошлом годе супружнец представилась а детишка в господней дал выпивает исключительно по большим праздникам видел как то бутылку смирновской покупал в магазине но чтобы пьяным никогда и табаком не балуется «Друзья-приятели к нему захаживают ли?» Дворник задумался. «Не припомню, вроде нет». «Ладно, благодарю за службу. О нашем разговоре никому». «Не, мы не понимаем». От дома Иванова Матвей сразу в полицейский участок. Здесь на Иваново учетная карточка. Уроженец Пскова, образование и гимназия, вдовец, владеет двумя магазинами. Один по продаже швейных машин, другой по торговле велосипедами. Под не находился, в компрометирующих действиях не замечен, в политических движениях не участвует, благонадежен. Характеристика почти полная, только последний пункт о благонадежности вызвал у Матвея сомнения. Да и то их подтвердить надо фактами. На верфи был? Еще не преступление, как и визит в Асторию. Может, приятель у него там работает, или знакомый из другого города приехал и там остановился. Служба научила не делать поспешных выводов. В охранном отделении под наблюдением данный гражданин не состоял. Тем не менее, Матвей оформил заявку на наружное наблюдение филерами. «Выводит что-нибудь интересное, надо будет объект разрабатывать». Несколько дней заним... несколько дней занимался повседневными делами, отчеты, подчиненных заслушивал, давал указания. Иванов на второе, а то и на третий план отошел. Как вдруг вечером телефонный звонок из службы наружного наблюдения – «Матвей Павлович, по-вашему объекту кое-что интересное есть, мне зайти или вы заглянете?» «Сейчас буду». Начальник наружной службы недавно сменился, но штаб мистер опыт работы имел изрядный. Поздоровались, Матвей на стул уселся. Главный филер ему несколько листков протянул. Рапорты агентов о наблюдении. Три листка за три дня. Первый день наблюдения ничего предосудительного. Занимался магазинами. Зато на второй день к полудню подошел в столовую, что напротив Путиловского завода. Завод один из крупнейших в городе, выпускает и пушки, и броневые плиты, и много чего еще. Завод не казенный, а частный, но, к примеру, выпускал трехдюймовых полевых пушек больше, чем все остальные пушечные заводы – Обуховский, Пермский. У Матвея сразу интерес к Иванову – что торговцу велосипедами надо на Путиловском заводе? А интерес у Мещанина был, поскольку Филер зафиксировал встречу объекта с сотрудником завода. Причем Иванов передавал сотруднику деньги. Старался сделать передачу незаметной, да сотрудник неловким оказался, несколько купюр уронил. Наклонился доставать, потом сложил и в карман сунул. Конечно, деньги могли быть карточным долгом, но обычно такой долг отдают не в обеденный перерыв, а вечером за игральным столом. В общем, подозрения усиливались. Да еще в обществе ходили разговоры об измене, о предательстве в верхах. Весной 1915 года обнаружились просчеты Генштаба при планировании запасов вооружений и боеприпасов. Так, мощности трех оружейных заводов страны – Сестрорецкого, Тульского и Ижевского – позволяли до войны выпускать по 525 тысяч винтовок в год. Но быстрыми темпами наращивали производство и к началу 1917 года выпускали уже 1 миллион 600 тысяч винтовок в год. В первый же год войны дефицит винтовок составлял 7 миллионов и сокращался медленно из-за потерь на фронте из-за необходимости вооружать все более возрастающее количество мобилизованных. Пулеметы выпускал только Тульский оружейный завод, до 700 штук максимов в год. В войсках и на складах имелось 4157 штук. За годы войны выпуск пулеметов вырос в 25 раз, до 28 тысяч. Но потребность армии была 110 тысяч. Из Америки было доставлено по закупкам 33 808 штук. Перед началом войны в 1914 году Российская империя имела в армии 7088 орудий, из них крупного калибра только 40. В войсках же Германии, Австро-Венгрии пушек было 14 446, в том числе тяжелых крупнокалиберных 996. Заводы бы и рады увеличить производство, однако испытывали острый недостаток в металлообрабатывающих станках, инструментах, качественной стали. Станки и инструменты почти все заграничные – немецкие, французские, английские. На флоте ситуация была не лучше. Например, на Балтике у России была бригада подводных лодок из двух дивизионов. Лодки первого дивизиона имели рыбные имена – Минога, Акула, Макрель, Окунь. Создавались под руководством полковника Бубнова еще во время русско-японской войны, уже безнадежно устарели. Самое скверное, на лодках стояли немецкие двигатели, которые выработали свой ресурс, нуждались в капитальном ремонте. Только одна лодка, акула, могла двигаться самостоятельно. Другие выводились на позиции буксирами. Кроме того, торпеды были несовершенны, имели конструктивные недостатки, не выдерживали погружения, тонули. Потому в 1914-1915 годах дивизион не смог одержать ни одной победы, не был потоплен ни один корабль. Конечно, отсутствие громких побед на фронте и на море порождало разговоры о предательстве в царском окружении, о бездарности генералов. Большую лепту вносили большевистские агитаторы на фронте и в тылу. На фронте они разлагали армию изнутри. В столице множили слухи о предательстве, в том числе военного министра Сухомлинова. Генерал от кавалерии участвовал в боевых действиях, имел множество наград. Решение принимал быстро, но к глубокому анализу событий и выводам был не способен. Со 2 декабря 1908 года занимал пост начальника Генштаба, а с 11 марта 1911 года – пост военного министра. Его трудами был создан операторский военно-воздушный флот, автомобильные части, пулеметные команды военная контрразведка, пока довольно слабая. Из-за множащихся слухов, да еще на шептывание государю, почти ежедневно царь обвинил Сухомлинову в неспособности руководить армией и 12 июня 1915 года уволил генерала с поста министра. Началось расследование. 21 апреля 1916 года он был арестован, находился в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Потом был выпущен под домашний арест, снова арестован, его осудили, поместили в кресты. В возрасте 70 лет по амнистии был освобожден большевиками, сразу выехал с женой в Финляндию, откуда в Веймарскую республику. Умер 2 февраля 1922 года и похоронен на русском кладбище Тегель в Берлине. Филер попался опытный, со стажем. Довел Иванова до дома, а к окончанию смены на Путиловском заводе подошел к проходной. Стоял в сторонке высматривал второго участника встречи. Завод огромен и проходных несколько, неизвестный мог выйти в другом месте. Но Филеру повезло, объект его интереса вышел здесь. И Филер благополучно проследовал за ним до дома, через дворника вызнал фамилию, имя и отчество. Матвей одобрил действие Филера. Толковые у тебя люди, Константин Васильевич. Дальше проще. Конечно, пришлось походить. Зато по адресу и фамилии получил в полиции данные, наведался на завод. Оказалось, интересующий его объект работает инженером на пушечном производстве. Конечно, трехдюймовка для немцев не секрет. Они уже не одно орудие смогли захватить в ходе боевых действий, изучить и отстрелять, изучив характеристики. Но инженер знал возможности завода, его мощность. По числу выпущенных пушек можно было определить количество формируемых артиллерийских батарей и бригад. Так что не прост продавец велосипедов, имеет двойное дно – и чем скорее обезвредит его Матвей, тем меньше сведений дойдет до немцев. Будь его воля, пристрелил бы предателю в подворотне, самой рука не дрогнула. Но торопиться нельзя, необходимо выявить всю сеть, собрать улики, чтобы одним ударом уничтожить всех, да еще с убедительными доказательствами для трибунала. Дела об измене родины велись не в судах, а в трибуналах, и наказания следовали жесткие, вплоть до смертной казни. Матвей оценил возможную угрозу со стороны Иванова. Предатель мог иметь не одного информатора, а несколько, до да десятка. И надо выявить всех. Потому требовалось плотное наружное наблюдение, да ни одним филером, чтобы Иванов не обнаружил. Наблюдатели должны меняться хотя бы два раза в день. Начальник охранного отделения заявку подписал, но Константин Васильевич за голову схватился. «Где я тебе столько людей возьму? Из старых сотрудников кто на пенсию вышел, а кого им мобилизовали в армию?» «Да ты пойми, вышли на целую сеть. каждую надо выявить. А как это сделать без филеров?» Любую информацию, письмо, инструкцию, чертеж можно передать только при личной встрече. Радиостанции уже существовали, но были громоздкие и применялись в основном на кораблях. Там их габариты и вес были некритичны, потому в разведке распространение получили позже. Иванов оказался человеком общительным, причем не в плане дружеских отношений. Встречался с мужчинами, короткий разговор максимум на четверть часа и расходятся. Разговор явно деловой. И филерам, согласно указаниям Матвея, приходилось следовать за контактером. Их круг рос, за 10 дней наблюдения 12 встреч. Каждого из мужчин надо отследить, выявить, кто такой, где работает, чем интересен Иванову. Следственное дело на столе у Матвея росло на глазах. Доклады филеров о встречах в самых разных местах города, следом рапорты о них, с кем встречался. удачи если кроме адреса и фамилии Филеру удавалось узнать место работы. Ни одного безработного или мелкого лавочника среди контактеров не было. Сплошь список военных заводов, казенных и частных. Однобокий интерес у Иванова. Надо полагать, что у германских агентов, окопавшихся в гостинице «Астория», такой Иванов не один. Тогда, получается, весь город окутан разведывательной сетью. Что самое занятное, все заинтересованные службы империи об этом шпионском гнезде знали. Но германцы работали под прикрытием журналистов известных австрийских газет. И арестовать их без веских на то доказательств такой деятельности стало быть вызвать бурю протестов в либеральной общественности даже среди стран-союзников, в первую очередь Франции и Англии. А пока для Матвея неясно даже было, с кем из немцев конкретно встречается Иванов, кто дает ему задания и деньги – руки но раз чесались пристрелить иванова в подворотне а если у него есть заместитель который станет руководить сетью надо сначала выявить всех кто поставлял иванову военно промышленные секреты кто предал интересы страны за деньги к сожалению в годину катаклизмов в любой стране находились изменники которые за деньги продавали все известные им секреты всегда есть отщепенцы ненавидящие свою страну свой народ причем иной раз занимающие не рядовые посты Иванова обложили как могли. На телефонной станции посадили прапорщика. При звонках из квартиры Иванова или на квартиру телефонистки сразу подключали сотрудника для прослушки, фиксировали номера. После каждого дежурства прапорщик писал рапорт, с какого номера телефонировали, адрес звонившего, содержание разговора. На первый взгляд разговоры безобидные, даже нелепые. Купил 8 мешков ржи и два мешка пшеничной муки, сверх того 12 картофелин. ну кто в здравом уме отчитывается о покупке 12 картофелин? Тогда уж в фунтах или пудах. Да и не мужской разговор, если только предположить зашифрованное сообщение. Под мешками может подразумеваться что угодно. Корабли, пушки, вагоны со снарядами, аэропланы. И таких странных звонков было несколько. Обычно телефонировали в 7 часов вечера. Время явно обусловленное. Адреса некоторых абонентов совпадали с адресами контактеров, с кем встречался Иванов. в Некоторых в списках Матвея не было, но в целом размах размеров сети Иванова оказался большим. Матвея второй брала и душил негодование, утекают военные промышленные секреты. И поражение русских войск не только и не столько следствие бездарности генералов, сколько неготовность промышленности к войне, абсолютно недостаточные складские резервы и предательство. И, борясь в тылу с германской агентурой, отдельный корпус жандармов, охранное отделение, полиция делали все, что могли вносили свою лепту в борьбу с врагом. Обычно Иванов посещал гостиницу «Астория» раз в две недели, как по расписанию. Подходило время, когда он должен был идти навстречу с немцами. И явно не с пустыми руками. Самый удобный момент для его ареста, потому как какие-нибудь компрометирующие его бумаги могут быть при предателе. А такие записи – улики, являющиеся вещественными доказательствами. Матвей направился к начальнику охранного отделения за санкции на арест. Все же в разработке группы Иванова задействованы офицеры группы Матвея, а еще значительный состав отдела филеров. Они менялись ежедневно, чтобы не примелькаться. А где же еще их столько взять? Это еще хорошо, что не уменьшилась численность сотрудников охранного отделения. Шеф отдельного корпуса жандармов понимал важность борьбы с немецкой агентурой и врагами внутренними, в первую очередь с большевиками. Эсеры-меньшевики другие партии на время войны как патриоты Отечества от политической борьбы отказались. Полковник пролистал пухлое следственное дело. «Если арестуем, не вытащим пустышку, вдруг он пустой?» За время наблюдения филерами не перепроверялся ни разу, полагаю, чувствует себя в полной безопасности. Хорошо, арестовывайте, только в малолюдном месте. Вдруг окажет вооруженное сопротивление, могут быть случайные жертвы. Когда речь шла о пустышке, имелось в виду наличие при себе у Иванова компрометирующих записей. В том, что он посещал гостиницу Астория, ничего предосудительного нет. Скажет, посещал любовницу. В течение нескольких лет в охранном отделении столицы сменилось несколько руководителей. Кто на повышение пошел, как Герасимов, кто убит был, но такая начальственная чехарда на пользу делу не шла. Для того, чтобы вникнуть в детали, войти в курс, надо бы на не менее года. А новый руководитель, полковник Константин Иванович Глобачев, был назначен 11 февраля 1915 года и успел прослужить всего пару месяцев. Боялся совершить ошибку, осторожничал. Забегая вперед, уже 1 января 1916 года высочайшим указом произведен в генерал-майоры. В этот же день Матвей сформировал группу захвата. Сам он собирался с поддержкой двух нижних чинов захватить Иванова. Офицеры из его группы с приданными фельдфебелями должны арестовать всех контактеров Иванова. Причем их надо было взять раньше Иванова и за один день. Иначе, случайно узнав об аресте Иванова, скроются в губерниях. Пойди их потом сыщи. Матвей подробно проинструктировал каждую группу. Нагрузка на них большая. Сотрудников мало, а произвести аресты за день каждые должны по три предателя. С утра начались аресты. Некоторых взяли утром на заводской проходной, других у дома, где проживали, третьих на трамвайных остановках. Их привозили в охранное отделение. Матвей вел допрос и затем отправлял во внутреннюю тюрьму. Кто-то все отрицал, другие сразу начинали давать показания. и уже были основания для ареста Иванова. Допросы шли до полуночи. Когда человек из обычной обстановки попадает под арест, да еще с перспективой трибунала, до да серьезным приговором, бывает шок. Уже в камере переосмыслить, начнет все отрицать. Даже первоначальных допросов Матвею хватило, чтобы понять, Иванов, от него и германская разведка, сведения получили ценные, объемные. Злоба в душе поднималась, да не только она, целая гамма чувств. ненависти и презрение к предателю, желание самому своими руками удавить гада, чтобы мучился, подыхая, пытался сделать еще вдох, чтобы уделался от страха за свою ничтожную жизнь. Предателя Матвея ненавидел даже сильнее, чем врагов. Неприятель не скрывается, действует открыто. А предатель наносит удар в спину, сообщает врагу секретные данные, ослабляет свою армию и способствует победе врага. Он хуже врага. Рано утром на служебной пролетке подъехали к дому Иванова, остановились в десяти шагах от арки, ведущей во двор. Вся группа из трех человек в штатском, чтобы не насторожить Иванова. Что-либо заподозрив, он может выкинуть записи и утверждать, что эти бумажки не его, и он их видит впервые, и записи подбросили жандармы с целью провокации. Прошло около часа, пока из арки вышел объект. В шляпе, котелке, пальто, в руке саквояж. Настоящую пролетку внимания не обратил. Упущение с его стороны беспечность. Да это и понятно, каких-либо специальных учебных заведений по профилю разведки еще не существовало ни в одной стране, а поднатаскать агенту у германцев не было ни времени, ни желания. Матвей, а за ним оба фельдфебеля сразу покинули пролетку и бегом за Ивановым. Тот услышал топот ног, обернулся, отбросился к вояж и попробовал убежать. И от крепких фельдфебеля не уйдешь. Один из служак догнал, сбил с ног, тут же подбежал другой. Заломили руки за спину, поставили на ноги. Матвей обыскал его лично. Оружия нет, в кармане пиджака обнаружил портмоне, но в нем, кроме денег, ничего, никаких записей. Открыли саквояж. Иванов сразу кричать стал, что саквояж впервые видит, и это провокация. «Это и трибунал расскажешь. На содержимом наверняка отпечатки твоих пальцев найдем. А сейчас я объявляю вас арестованным по подозрению в измене родине». Уже в охранном отделении раздели до нога, тщательно осмотрели одежду, прощупали каждый шов. Потом сняли отпечатки пальцев, отдали саквояж с содержимым специалисту по дактилоскопии Пока специалист в своем кабинете выявлял отпечатки на содержимом, Матвей начал допрос. Иванов отрицал все. Визиты в Асторию, встречи с информаторами. Отрицать очевидное было бессмысленно, уже были протоколы допросов за вчерашний день контактеров Иванова, имелись рапорты филеров. Трибунал примет их во внимание, а отказ Иванова сотрудничать со следствием лишь усугубит вину. Впрочем, что может быть хуже смертного приговора через повешение? К военнослужащим применяли расстрел. Допросы всех фигурантов в дело, ставки шли две недели. У Матвея уже глаза уставали от постоянной писанины. Все показания надо задокументировать. Причем с каждым днем количество фигурантов множилось. Те, кто контактировал с Ивановым, получал от него деньги, выдавали своих знакомых или сослуживцев, которые вольно или случайно выдавали какие-либо секреты. Уже и следственная тюрьма при охранном отделении переполнена. Счет арестованных перевалил за три десятка, так это только по одному делу, которое вел Матвей. У других офицеров свои следственные дела и свои арестованные. Потом начались заседания трибунала. Германские агенты, свившие гнездо в гостинице «Астория» под прикрытием журналистов, представители промышленных компаний, почувствовали, что запахло жареным. Начали поодиночке, чтобы не привлекать внимания, покидать Россию. Выезжали в Финляндию, на территории которой боевых действий не велось, оттуда в нейтральную Швецию, пароходом в Германию. Совместными усилиями охранного отделения генерального штаба удалось выдворить всех германских подданных, свивших шпионское гнездо в «Астории». Однако Матвей сомневался, что немцы не оставили агентуру. Слишком долго и безнаказанно действовали. Сводки с фронтов не радовали. После первых успехов русской армии фронт вначале замер, потом стал откатываться. Больницы и госпиталя в городе были переполнены. И почти каждый день в столицу приходили санитарные поезда, привозили тяжелораненых. Легко раненые, кого можно было быстро поставить в строй, лечились в лазаретах на небольшом удалении от линии фронта. Победные реляции газетных статей сменились. Журналисты и представители партии вопрошали, в чем причины поражений. Нет ли измены или продажности командования? Как всегда, журналистам хотелось жареных фактов, в корень проблем никто из них не вникал. Для этого нужен ум аналитический и точное знание тактики, предпринятые генералами действий, наличие планов и резервов. Матвей, как и другие офицеры жандармерии и армии, журналистов не любил, слишком вольно обращались с фактами. В Петербурге с продуктами становилось напряженно, Матвей отправил жену на дачу к родителям. И мама ее рядом живет. Местность сельская прожить легче, деревенские приносят дачникам на продажу молоко, масло, сметану, картошку и прочие овощи. В такой ситуации Матвей, как и другие офицеры, предпочел бы получать продовольственный паек, а не деньги. Матвей принял правильное, как потом оказалось, решение. Перевез жену Александру в Ольгина, на дачу к родителям. Тем более ее мама в соседнем доме жила, вместе выжить легче. Да и многие коренные петербуржцы, у кого была родня в деревне, покинули город. Но позволить себе переезд могли только те, кто не работал, жены и дети рабочих, ремесленников. Да и не Петербургом город ныне именовался. Матвей родился и вырос в этом городе, закончил военное училище, служил в жандармерии, свыкся с этим названием. Но с началом войны все немецкое название, продукты, фамилии стали народу ненавистны. И Государственная Дума приняла решение переименовать Санкт-Петербург в Петроград на русский манер. Город Петербургом наименовал его основатель Петр Великий, и Матвей нового наименования душой не принял. Однако название продержалось 10 лет, и только после смерти Ленина большевики дали городу название Ленинград. Но и оно продержалось немногим более 60 лет. Город вновь принял историческое имя. Немцы на фронтах давили, нанося ущерб живой силе массированным артиллерийским огнем. На южном фланге русские войска вынуждены были отступить за реку Сан. С 24 мая по 2 июня немцы наступали под перемышлем и вернули контроль над городом, который до войны представлял собой пограничную австро-венгерскую крепость. А с 7 по 15 июня начались ожесточенные кровавые бои за Лемберг, ныне Львов. Не в силах отстаивать город, неся потери, императорская армия 9 июня оставила город, а в июле вовсе ушли из Галиции, остановились на рубеже холм Владимир Волынский. Матвея снова направили в командировку в действующую армию. Надо было допросить одного из командиров батальона пехотного полка. До войны полк стоял в Самаре, недавно при ревизии открылись хищения с полковых складов. Офицер мог быть свидетелем или соучастником. Дело расследовал не Матвей, другой офицер, но тот был загружен, а Матвей только закончил дело Иванова и передал в трибунал. В жандармерии, как и в армии, приказы не обсуждают. Получил документы, вечером уже выехал. Полк располагался на передовой недалеко от Владимира Волынского. Казалось бы, чего проще. Допросил под протокол и был таков. Дольше добираться. Батальон в обороне, два ряда траншеи, впереди частокол деревянных ежей, натянута колючая проволока. С обеих противостоящих сторон изредка постреливают из винтовок. Только Матвей начал допрашивать комбата, как немцы открыли огонь из пушек. Сначала разрывы пришлись по проволочным заграждениям, потом по окопам. Солдаты забились в блиндажи. При попадании снарядов крупного калибра наспех сделанной блиндажи с накатом из бревен в 3-4 слоя не помогали. При точном попадании блиндаж становился братской могилой. Не более четверти часа вёлся огонь, а траншеи обрушились на десятки метров. То и дело слышались крики «Санитара!». Огненный вал дальше пошёл на ближние тылы. Пехотный капитан обеспокоился. «Сейчас немцы в атаку пойдут, всегда так. Сначала огонь из пушек, потом наступление». И выбежал из блиндажа. «Матвей за ним». Осторожно приподнял голову над бруствером, а уже видны наступающие цепи германцев. Полусотни метров справа заработал Максим. Матвей подосадовал. Рано. До немецких цепей еще далеко и огонь эффективен А кроме того пулеметчик выявил свою огневую точку. Наступающая цепь залегла. Матвей подумал, пулеметному расчету самое время сменить позицию. Обычно в обороне для пулеметов готовились 2-3 позиции и в бою при небольшой передышке расчеты меняли позицию. То ли не получив приказа ротного командира, то ли другая причина была. А только немцы позицию засекли, раздались два разрыва, накрытие точные пулемет смолк. Немцы снова поднялись в атаку, подгоняемые офицерами. С нашей стороны только винтовочные выстрелы. А где же пушки? Почему молчат? Матвей побежал по полуразрушенной траншеи вправо. Одна стрелковая ячейка, другая. Солдаты в них ведут огонь. До германцев метров пятьсот. Точно поразить цели с трехлинейки на такой дистанции может только опытный стрелок. А откуда им в полку взяться, если половина новобранцы, по большому счету пороха не нюхавшие и стрелявшие в учебной команде всего несколько раз? Подобрался к месту, где на расчет был. Все три бойца наповал, пулемет цел даже лента заправлена. Матвей тащил тело наводчика в траншею, освобождая место. Встал за пулемет, прикинул дистанцию, внес в прицел поправку, опустив на пару делений. Немцы бегут молча, экономит силы. Все ближе, уже виден шишак на шлеме германского офицера. Винтовочная стрельба от русских траншей усилилась. К пулеметному гнезду прибежал комбат, которого допрашивал Матвей. Увидел и убитых, и Матвея за пулеметом. — Очень кстати, господин ротмистр, а я-то обеспокоился, почему пулемет молчит. — Мне второго номера. Еще, где запасная позиция? — Справа полсотни шагов, а помощника подошлю. Комбат убежал. Ему сейчас надо организовать отпор сильно поредевшего батальона. И Матвей ему не завидовал. После интенсивного артообстрела людей в батальоне стало меньше. Кто-то убит, другие получили ранения или контузии. Протяженность оборонительного участка для батальона и так была велика, а после артналета ситуация складывалась почти катастрофическая. Но и Матвей знал, что имея 3-4 пулемета, можно остановить наступление пехоты. Пока пулеметы молчали. Либо наводчики, которые миновались первыми номерами расчета, люди опытные, подпускают вражескую пехоту поближе, чтобы потом расстрелять наверняка, с наименьшим расходом боеприпасов и с наибольшим эффектом. Либо, о чем думать не хотелось, расчеты погибли, а пулеметы повреждены. Пожалуй, пора. Матвей поймал в прицел фигуры германцев, в первую очередь офицер, дал короткую очередь. Офицеры двое солдат по соседству упали, и он открыл интенсивный огонь. Стволом влево и вправо выкашивая цепь. Когда германцы не выдержали, залегли, немного опустил ствол и снова прошелся железной метлой лежащим Лента закончилась. За своей стрельбой не слышал, что слева и справа вели огонь еще два пулемета. Причем стреляли точно, ибо вся наступающая цепь залегла, понеся потери. Матвей откинул крышку ствольной коробки, вставил новую ленту, дернул на себя рычаг мотыля. Пулемет к стрельбе готов. Протянул руку, потрогал кожух ствола. Максим имел водяное охлаждение, без перерыва мог выпустить две полные ленты по 250 патронов каждая. Потом следовало или сменить воду, или дать остыть. Осмотрелся в ячейке. Оцинкованная цилиндрической канистра есть. Приподнял полное. Полное. Решил сменить позицию. И эту немцы уже пристреляли. Не зря влепили по ней два снаряда. Да еще и Матвей стрельбой себя демаскировал. Одному сложно. Обычно пулемет снимают два человека. Вес щита, тело и станка больше 70 килограммов. Да еще и размер велик. Одному неудобно. Все же поднатужился, снял пулемет, поставил на дно траншеи. Дальше легче. Станок Соколова образца 1910 года имеет два колеса. Перекатывать его легко. Покатил вправо, как говорил комбат. Здесь и вправду оказалась оборудованная ячейка. Сзади топот ног. Матвей выхватил револьвер, это оказался солдат, посланный комбатом на помощь. Берись, боец, за пулемет, надо установить на бруствер. Поднатужились, подняли. Тебя как величать, солдат? Тимофей, Тверской, я второго года службы. Идем, Тимофей, в другую ячейку, надо поднести коробки с патронами. Сходили к старой пулеметной позиции, нагрузились коробками, перенесли. Оставался еще деревянный ящик, в котором еще патроны в обойме. Такие поставлялись с завода для заряжания винтовок. Но из-за нехватки боеприпасов поставлялись и в пулеметные команды. Тимофей отправился за ящиком, Матвей взялся за ручки пулемета, повел стволом вправо-влево, оценивая сектор обстрела. Послышался нарастающий свист снаряда. Матвей присел в ячейки. «Взрыв!» «Сразу за ним еще один!» Первый снаряд лег с недолетом от первой пулеметной позиции, второй с перелетом. Классическая артиллерийская вилка при пристрелке цели. Сейчас наблюдатель будет дробить и третьим снарядом угодит по цели. Матвей приподнялся. «Тимофей, беги оттуда!» Свист снаряда. Матвей присел на дно ячейке «Взреев?» Несколько минут тишины. «Тимофей, ты жив?» Матвей спросил еще раз безответно. Побежал к первой позиции. Тимофей лежал в траншее рядом с пулеметной ячейкой. Рядом с ним разбитый осколками патронный ящик. Гимнастерка солдата в крови, сам не дышит. Эх, Тимофей, надо был бросать ящик, бежать в любое укрытие. Засекли немцы пулеметное гнездо, подавили. Матвей вовремя поменял позицию, а то и лежал бы сейчас вместо Тимофея. Снова нарастающий свист снаряда. Матвей бросился за поворот траншеи, упал на дно. Взрыв совсем рядом, матвей подбросил на какое-то время заложил уши. Когда траншеи копают, специально не делают их прямыми, а зигзагами. При попадании мины или снаряда в траншею осколки тогда не летят далеко и могут поразить только тех, кто на маленьком участке. Правила фортификации выстраданы кровью, потерянными солдатскими жизнями. Матвей поднялся, потряс головой. Слух стал возвращаться. часто винтовочную стрельбу услышал на русских позициях. За бруствер выглянул, немцы снова поднялись и наступают. И цель уже недалеко, сто метров, фактически один бросок. Кинулся к пулемету, открыл огонь, стволом влево-вправо, не снимая больших пальцев с гашетки. Огонь его оказался неожиданным, кинжальным. Для пулемета сто метров не дистанция, немцам укрыться негде. Сначала залегли, потом заметались, пытаясь найти хоть какое-то укрытие, ворон, кратснаряд, бугорок, даже за труп убитого комрад залечь. Лента закончилась. Матвей заправил другую. минут другую пулемет молчал, немцы осмелели, начали поднимать головы. Потом поднялись и жиденькой цепью к русским траншеям. Матвей отчетливо увидел, что офицеров среди германцев уже нет. Командовали фельдфебели. Форма у них такая же, как у солдат, но оружием личным не винтовка служит, а пистолет. Как раз перед Матвеем один такой. Пистолетом взмахивает, кричит что-то. Звуков не слышно еще далеко, но видно, как широко разинут рот. Матвей прицелился, дал короткую очередь в 3-4 патрона. Фельдфибель упал. Матвей короткими очередями по солдатам. Залегли германцы. Погонять их на русские траншеи некому, все командиры убиты. Ситуация шаткая. Сейчас бы поднять батальон в атаку, отбросить немцев, а если удачно получится, то на их плечах ворваться на немецкие позиции. Правда, батальон далеко не полного состава. Хорошо, если половина штатной численности осталась.